Чтение первое. Проходит 200 лет с того дня, как родился великий человек. Отовсюду слышатся слова «надобно праздновать 200-летний юбилей великого человека». Это наша обязанность, священная, патриотическая обязанность, потому что этот великий человек наш, русский человек. Наука. Ученое общество при университете хлопочет о воздвигнутии памятника небывалого, достойного деятельности великого человека. Священная патриотическая обязанность. Сильные слова, способные возбудить сильное чувство. Но чем сильнее чувство, чем священнее предмет, на который оно направлено, тем более предосторожности должно быть употреблено для его разумного направления. Что праздновать и как – первый вопрос, который здесь задает человек, способный разумно относиться к каждому явлению, способный допрашивать это явление о его смысле, а не подчиняться ему безотчетно. Таким образом, первая обязанность общества образованного – разъяснить для себя значение деятельности великого человека. Сознать свое отношение к этой деятельности, к ее результатам. Узнать, во сколько эти результаты вошли в нашу жизнь. Что они произвели в ней. Какое их значение для настоящего, для будущего. Иначе праздник будет праздным. И мы собрались здесь накануне праздника, чтобы приготовиться к нему. Накануне праздника усиливается работа для человека, который хочет светло, достойно праздновать. Во имя величайшего из тружеников русской земли приглашаю вас, господа, к труду, обозреть труд его, подумать над ним. Двухсотлетний юбилей великого человека – это значит, что мы обладаем материалами, средствами оценивать его величие, накопившимися в продолжении 200 лет. Каждое историческое явление объясняется рядом предшествовавших явлений – И потом всем последующим. 200 лет думал русский человек о Петре. И говоря это, мы не подвергаемся обвинению в большой неточности, потому что великий человек, о котором идет речь, является в истории очень рано, 10 лет, и является на самом видном месте. Следовательно, вычет невелик. 200 лет без чего-нибудь русский человек думал о Петре. Думал постоянно что же он надумал? Думая о Петре, думая о том, за что называют его великим человеком, разумеется, русский человек должен был думать и о том, что такое великий человек вообще. Бывают в жизни народов времена, по-видимому, относительно тихие, спокойные, живется, как жилось издавна, и вдруг обнаруживается необыкновенное движение, и дело не ограничивается движением внутри известного народа оно обхватывает и другие народы, которые претерпевают на себе следствие движения известного народа. Человека, начавшего это движение, совершавшего его, человека, по имени которого знают его народ современники, по имени которого знают его потомки, такого человека называют великим. В то время, когда народы живут в первый возраст своего бытия, возраст юный, для большинства народного очень продолжительный, когда люди поддаются господству чувства и воображения, тогда великие люди являются существами сверхъестественными, полубогами. Понятно, что при таком представлении великий человек является силою, не имеющей никакого отношения к своему веку и своему народу, силою, действующую с полным произволом. Народ относится к ней совершенно страдательно, бессознательно, безусловно подчиняется ей, страдательно носит на себе все следствия ее деятельности. Великому человеку принадлежит почин во всем. Он создает, творит все средствами своей сверхъестественной природы. Христианство и наука дают нам возможность освободиться от такого представления о великих людях. Христианство запрещает нам верить в богов и полубогов. Наука указывает нам, что народы живут, развиваются по известным законам, проходят известные возрасты, как отдельные люди, как все живое, все органическое. Что в известные времена они требуют известных движений, перемен, более или менее сильных, иногда отзывающихся болезненно на организме, смотря по ходу развития, по причинам, коренящимся во всей предшествовавшей истории народа. При таких движениях и переменах, при таком переходе народа от одного порядка жизни своей к другому, из одного возраста в другой, люди, одаренные наибольшими способностями, оказывают народу наибольшую помощь, наибольшую услугу. Они яснее других сознают потребность времени, необходимость известных перемен, движения, перехода, и силою своей воли, своей неутомимой деятельности, побуждают и влекут меньшую братью, тяжелое на подъем большинство, робкое перед новым и трудным делом. Как люди, они должны и ошибаться в своей деятельности, и ошибки эти тем виднее, чем виднее эта деятельность. Иногда по силе природы своей и силе движения, в котором они участвуют на первом плане, они ведут движение, за пределы, назначенные народную потребностью и народными средствами. Это производит известную неправильность, остановку в движении, часто заставляет делать шаг назад, что мы называем реакцией Но эта неправильность временная, а заслуга вечная, и признательные народы величают таких людей великими и благодетелями своими. Таким образом, великий человек — является сыном своего времени, своего народа. Он теряет свое сверхъестественное значение. Его деятельность теряет характер случайности, произвола, он высоко поднимается как представитель своего народа в известное время, носитель и выразитель народной мысли. Деятельность его получает великое значение, как удовлетворяющие сильные потребности народной выводящая народ на новую дорогу, необходимую для продолжения его исторической жизни. При таком взгляде на значение великого человека и его деятельности высоко поднимается народ. Его жизнь, история является цельной, органической, неподверженной произволу, капризу одного сильного средствами человека, который может остановить известный ход развития и толкнуть народ на другую дорогу вопреки воле народной. История народа становится достойной изучения, представляет уже не отрывочный ряд биографий, занимательных для воображения людей, остановившихся на детском возрасте, но дает связанное и стройное представление народной жизни, питающее мысль зрелого человека, который углубляется в историю как науку народного самопознания. В 200 без чего-нибудь лет, пережитых Россией со дня рождения Петра, русская мысль относилась различно к этому великому человеку и его деятельности. Различие взглядов происходило, во-первых, от громадности дела, совершенного Петром, и продолжительности влияния этого дела. Чем значительнее какое-нибудь явление, тем более разноречивых взглядов и мнений порождает оно, и тем долее толкуют о нем чем доли ощущают на себе его влияние. Во-вторых, от того, что русская жизнь не остановилась после Петра, и при каждой новой обстановке ее мыслящий русский человек должен был обращаться к деятельности Петра, результаты которой оставались присущими при дальнейшем движении, и обсуждать ее, применять к новым условиям, новой обстановке жизни. В-третьих, Разность взглядов на деятельность Петра зависела от незрелости у нас исторической науки, от неустановленности основных начал при изучении жизни народов. То применяли к русской истории неподходящую мерку истории чужих народов, от чего происходили странные выводы, то наоборот, изучали русскую историю совершенно особняком, не подозревая, что при всем различии своем, Она подчиняется общим основным законам, действующим в жизни каждого исторического народа. Я говорю о разноречиях «серьезных», высказывавшихся людьми серьезными, людьми, честно относившимися к вопросам настоящего и по их связи с прошедшим затрагивавшими и последнее. Но нельзя не упомянуть о печальном явлении, о выходках против Петра, происходивших от детской привычки увлекаться каким-нибудь движением до такой степени, что, не разбирая, начинают считать враждебным этому движению то, что вовсе ему не враждебно. От детской привычки говорить не подумавши, не изучивши, от дурного детского поползновения бросить в кого-нибудь камнем, грязью, не посмотревши внимательно, можно ли с этим кем-нибудь так обращаться безнаказанно, то есть Без умоления собственного человеческого и народного достоинства. Долго относились у нас к делу Петра не исторически, как в благоговейном уважении к этому делу, так и в порицании его. Поэты позволяли себе воспевать Он Бог твой, Бог твой был Россия, но и в речи более спокойной, не поэтической, подобный взгляд господствовал. Приведение Петром России от небытия к бытию было общеупотребительным выражением. Я назвал такой взгляд неисторическим, потому что здесь деятельность одного исторического лица отрывалась от исторической деятельности целого народа. В жизнь народа вводилась сверхъестественная сила, действовавшая по своему произволу, причем народ, Было осужден совершенно страдательное отношение к ней. Многовековая жизнь и деятельность народа до Петра объявлялась несуществующей. России народа русского не было до Петра. Он сотворил Россию, он привел ее из небытия в бытие. Люди, которые обнаружили несочувствие к делу Петра, вместо противодействия крайности приведенного взгляда, перегнули в противоположную сторону. Крайности сошлись, и опять надобно было проститься с историей ее. Россия, по новому взгляду, не только не находилась в небытии до Петра, но наслаждалась бытием правильным и высоким. Все было хорошо, нравственно, чисто и свято. Но вот явился Петр, который нарушил правильное течение русской жизни, уничтожил ее народный свободный строй, попрал народные нравы и обычаи, произвел рознь между высшими и низшими слоями народа населения, заразил общество иноземными обычаями, устроил государство по чуждому образу и подобию, заставил русских людей потерять сознание о своем, о своей народности. Опять божество, опять сверхъестественная сила, опять исчезает история народа, Развивающиеся сама по себе, по известным законам, при влиянии особенных условий, которые и отличают жизнь одного народа от жизни другого. Понятно, что оба взгляда, по-видимому, противоположные, но в сущности одинаково не исторические, не могут удержаться при возмужалости науки, когда более внимательные наблюдения над исторической жизнью народов должны были повести к отрицанию таких сверхъестественных явлений в этой жизни, когда убедились, что явление, как бы оно ни было громко, как бы ни изменяло, по-видимому, народный строй и образ, есть необходимый результат предшествовавшего развития народной жизни. Действительно, возьмем народ, находящийся на первоначальной ступени развития, какой-нибудь кочевой народ в Средней Азии, каких-нибудь монголов. Такие народы по простоте своего быта обыкновенно бывают подвержены сильному влиянию внешних случайных явлений, произволу отдельных лиц. Мы видим, что среди этих народов являются иногда владельцы, ханы, одаренные необыкновенной энергией, честолюбием, которые в более или менее продолжительное время успевают одолеть, уничтожить других ханов, сплотить мелкие до тех пор разрозненные орды в одну громадную массу и двинуть ее на опустошение, завоевание отдельных стран, вследствие чего образуются обширные владения. Здесь действительно мы видим, что народы страдательно подчиняются влиянию своих великих людей, чингисханов и тимирланов. О народе не слышно до появления этого чингисхана или тимирлана. Он ничто для истории. Находится в небытии. Одною волею знаменитого хана он приводится в бытие, делается известным, сильным, господствующим. Ну и здесь мы видим, что великие люди степей, Чингисханы и Тамерланы суть-дети своего народа, не делают ничего, чтобы выходило из границ его быта, его потребностей, не изменяют ничего в этом быте. Народ и до них был хищный и до них обнаруживал свое существование чисто физическими движениями, грабежами, опустошениями, только в малых размерах. Благодаря способностям сильной воли одного человека они делают это теперь в больших размерах, и в этом заключается вся разница. Умирает великий человек, и основанное им громадное владение начинает распадаться, и народ, всколыханный им, приходит в прежнее состояние, к прежнему историческому небытию. Что же делает здесь великий человек? Только то, на что способен его народ, на что дает ему средства. Народ может внешним, механическим образом соединиться волею, силой одного лица. При отсутствии этой воли и силы распадается. Только то мы и видим в степной истории – Внутренних перемен, перемен в быте, великий человек произвести не может. Если бы захотел, то ничего бы не сделал, погиб в бесплодных попытках. Но в том-то и дело, что он и не хочет этого, не чувствует и не сознает потребности в этом, ибо он, сын своего народа, не может чувствовать и сознавать того, чего не чувствует и не сознает сам народ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 идет производство народной исторической жизни. Но если произвол одного лица, как бы сильное это лицо ни было, не может переменить течение народной жизни, выбить народ из его колеи при самых простых первоначальных формах быта, не может сделать этого с народом-младенцем, народом неисторическим, то тем менее это возможно в народе, который уже прожил много веков исторической жизнью, который развил свои силы в многотрудной деятельности внутренней и каким был русский народ до Петра. Допустить в великом движении этого народа перерыв, уклонение, допустить в перемене бытовых форм измену началом народной жизни и все это по воле одного человека, значит не низвести великий исторический народ ниже кочевых народов Средней Азии. Наука не позволяет этого, господа. Не спрашиваю, может ли позволить это ваше чувство, ваш патриотизм. Народ, живший долгою и славною историческою жизнью и чувствующий в себе способность к продолжению этой жизни, радуется великою радостью, вспоминая о великом человеке и его деле, наполняется праведным самодовольством, ибо в великом человеке, видит плоть от плоти своей и кость от костей своих. Народ не отречется от своего великого человека, ибо такое отречение для народа есть самоотречение».